Глава 9. 10 мая 1387 года. Хаджи Тархан. После поражения под Хаджи Тарханом, события в степи развернулись вполне предсказуемо, как для Тимура, так и для Дмитрия. От Мамая отвернулись все его сторонники, и он оказался вынужден бежать в Москву. Больше просто некуда. Зачем? Чтобы получить поддержку и вернуть престол. Ведь он был нужен Дмитрию и прекрасно это осознавал. Поэтому очень обрадовался желание императора созвать курулта и султаната, ожидая своего повторного утверждения через этот важный для тюркских народов общественный институт. Степь уважала Дмитрия и не могла ему отказать в призыве. Тем более, что он был носителем золотой поясцы, выданной ему еще ханом единой Золотой Орды. Таких людей было немного и с ними считались. Мало кто в степи радовался падению ее значения и могущества. Многие испытывали ностальгию по былым дням. Несмотря на ожидания Мамая, Дмитрий вынес на повестку Курултая два довольно острых вопроса – кто виноват и что делать. Тот даже растерялся от такого поворота. Крайнего нашли быстро. Им оказался Мамай, весьма непопулярный последнее время в степи. Два серьезных поражения и потеря столицы лишили его уважения у грубоватой и простой аристократии султаната. Ведь тот, кто побеждает, затем и бог. Обвинили, осудили и казнили. Быстро. Оказывается, у Дмитрия для этого было все готово. Получаса не прошло, как голова Мамая упала в корзину секвестера. А следом отправились и преданные ему войска. Их к тому времени уже подпоили и скрутили без лишнего шума. Не очень красиво, но мстители и императору были не нужны, как и эксцессы. Вообще-то изначально казнить Мамая не предполагалось. Ведь его дочь не так давно была выдана замуж за младшего сына Дмитрия. Планировалось просто отстранить его от власти и поселить где-нибудь с почетом. Но вот беда, девушка умерла родами. Все-таки уровень развития медицины, несмотря на все усилия императора, был еще совершенно ничтожный. Поэтому Константин Дмитриевич, удрученный потерей и своей супруги и своего первенца, нисколько не возражал обезглавливанию бывшего тестя. А дальше, не давая участникам Курултая отойти от зрелища казни, Дмитрий выставил свою кандидатуру на престол султаната. Прямо там, на площади у секвестера. Ну а что? Воинская удача при нем, Деньги есть, земли есть, войска есть. Даже золотая поясцы имеется. Всем кандидатам кандидат. Оспаривать самовыдвижение никто не решился, как и голосовать против. С одной стороны, страшно. Тут и дураку было понятно, что император все это подстроил. А отправляться вслед за Мамаем никому не хотелось. С другой стороны, а почему, собственно, нет? За последние два десятилетия экономические и политические связи между Москвой и степью Белой Эрдой так окрепли, что никто уже и не мыслил жить порознь. Империи требовалось мясо, кожи и шерсть, степнякам промышленные товары и защита. Да-да, именно защита. Потому что справиться с войсками Тимура – они сами не могли. Так что теперь, в разгар весны 1387 года, Дмитрий спускался к столице половецкого султаната на кораблях Волжского флота. Новым подданным требовалось доказать свою дееспособность и право на управление степью. Волжский флот. Звучит-то как? И выглядело не хуже. Для достижения гегемонии в бассейне Волги и Каспийского моря, Дмитрий начал еще в 1385 году строительство парусно-грибных кораблей. Получились довольно интересные небольшие шхуны с развитым парусным вооружением и банками тяжелых весел, на каждом из которых садилось по 3-4 человека. Действовать на совсем уж мелководье они полноценно не могли из-за осадки, но ходить по относительно крупным рекам были в состоянии, причем быстро. А еще они несли пушки что совокупно с возможностью уверенно действовать в Каспийском море, было бесценно, да и тренировка изрядная. «Бух! Бабах!» Жахнул выстрел единорога, изумив всех гостей и жителей Тхаджи Тархана, особенно после внушительного взрыва, поднявшего массу грунта в воздух и осыпав вокруг. Но весьма аккуратно, чтоб ничего не повредить. Рано было пускать кровь. Тимур вздрогнул и чуть помедлив, вскочил, бросившись к окну. Оттуда открывался прекрасный вид на Волгу. Легкие шхуны шли в кельваторе, прибирая паруса и выставив весла. Семь штук. Не так, чтобы много, но они несли артиллерию и множество латников-легионеров. Казалось бы, как целый флот мог пройти по реке незаметно. Однако ничего странного в этом не было. Степное протогосударство, существовавшее в те годы на просторах Дикого Поля, просто не обладало необходимыми ресурсами для осуществления подходящей системы оповещения. Чем активно пользовались ушкуйники XIV-XV веков, неоднократно и совершенно безнаказанно грабившие города татар по Волге и Каме. С другой стороны, даже если кто что и заметил, то с какой стати ему бежать к вторгшемуся на их территорию врагу Тимуру с докладом. Поэтому подход кораблей для воинственного храмца оказался полной неожиданностью. Конечно, его войска заняли этот город в дельте Волги после разгрома Мамая и были под рукой. Одна беда – полностью дезорганизованные и расслабленные. Требовалось время и немалое, чтобы привести их в порядок и организовать оборону, а его не было. Переговоры напрашивались сами собой, будучи больше в интересах Тимура, чем Дмитрия. Поэтому не прошло и получаса, как на портовом песке за пределами городских стен встретились хромой завоеватель Средней Азии и император России. Дмитрия с тыла прикрывали пушки и ружья легионеров, Тимура — многочисленные стрелки из лука, довольно бесполезные против лад, но все таки хоть какое-то успокоение. «Доброго утра, уважаемый!» — по-арабски произнес Дима. Он на нем говорил очень неплохо после променада на Ближний Восток. «И тебе, добра», — сказал Тимур в ответ, внимательно вглядываясь в своего противника. Северные латы завораживали, как и удивительная крепость воинов пехотного полка Первого Московского легиона. Хорошее питание и постоянная физическая нагрузка на протяжении многих лет давали о себе знать. «Мамай мертв», — продолжил император уже на половецком языке, прекрасно понимаемым Тимуром. Ведь, будучи барласом, он от рождения разговаривал на близком языке еще владел монгольским и персидским, в отличие от арабского языка, с которым хромец был знаком поверхностно. Этого следовало ожидать. «Я казнил его». «Казнил?» — удивился Тимур. «Курултай половецкого султана не низложил Мамая и избрал меня новым султаном». «Что?» — совсем уже округлил глаза хромоногий завоеватель. «И теперь в моих руках...» Подробнее об административной реформе 1387 года Дмитрия можно прочитать в приложении. И теперь в моих руках, божьей милостью, Российская империя, что простирается от Балтийского моря на севере, до Русского на юге, и от Вислы на западе, до Волги на востоке. Хм, выразительно промолчал Тимур, все еще никак не отойдя от неожиданности, да и пространство, которое Дмитрий смог взять под свою руку, Выглядело впечатляюще. «А теперь скажи, почему ты занял мой город? Разве мы не торгуем для общей пользы друг друга? Разве я покой на Волге не обеспечиваю тебе?» «Я... я воевал против Мамая. Теперь его нет. Ты хочешь продолжать войну?» «Тебя выбрал Курултай?» «Да». «Неожиданно», — покачал Тимур головой. «Но нет». Я не хочу с тобой воевать. Сколько тебе нужно времени, чтобы увезти своих людей из моего города? Спокойно и без лишней спешки. Завтра к утру они покинут город. Хорошо. Но если завтра к утру твои воины все еще останутся в этом городе, я буду считать, что ты напал на меня и буду вынужден атаковать. Я понял тебя. Хмуро кивнул Тимур. «Надеюсь, этот неприятный инцидент не отразится на нашей торговле?» «Не отразится», — поджав губы, произнес хромой завоеватель Средней Азии. Ему было неприятно вот так мирно отходить из занятого им по праву города, но, столкнувшись с войсками императора вживую, а не понаслышке, он потерял всякую надежду на победу. Даже здесь и сейчас, видя перед собой довольно небольшое воинство, Тимур прекрасно осознавал, что едва ли сможет его уничтожить, навалившись всеми силами. Пять сотен латников при ружьях и пушках. Это было непреодолимое препятствие на пути к победе. Ведь о могуществе артиллерии ему советники все уши прожужжали, да и о ружьях с латами щебетали только восторженные тирады. Когда-нибудь, может быть, он сможет разгромить этого наглого и удачливого северного варвара. Но не сейчас.